Но он был уже слишком толст, он задыхался, и это сильно ослабляло впечатление. До чего они довели себя, наши два корифея. У Варламова от толщины уже больше не было походки, он переваливался. Давыдов был того хуже. Последние годы, что я его видел, он так заплыл, что не было больше у него ни дыхания, ни мимики. Лицо его было какая-то сплошная масса, Глаза и нос, окруженный мясом щек и мясом двойного подбородка. В этой глыбе, движимой одышкой, искоркой догорал прежний огонь, пробуждаемый и поддерживаемый навыком долгих лет и, надо сказать, рутинную все больше и больше суживающегося, опрощающегося и даже опошляющегося репертуара. Собственно говоря, Давыдов, настоящий Давыдов, давно ушел со сцены. В лице его уходит последнее настоящее, подлинное. Да, уходит, потому что наши актеры не умеют передать другим. Давыдов преподавал в театральном училище, но не умел преподать то, чем в такой высокой степени был сам наделен. По той простой причине не умел, что, как все наши актеры, он играл по внутреннему внушению, неосвещенному сознанием. «Учить можно только тому, что знаешь», а не тому, что умеешь. У нас знания нет, потому нет и школы, нет передачи. Еще скажу, учить может тот, кто сам учился. И напрасно талантливый актер думает, что под его талантом не видать, что он не учился. Прелестный случай рассказывал мне тот же Попов, о котором я уже упоминал. Когда Савина играла в Берлине, император Вильгельм пошел за кулисы. После первых приветствий он спрашивает «Где вы учились?» «Нигде». Вильгельм оборачивается к сопровождающему его адъютанту «Вот видите, я вам говорил». А между тем она учила других. «Да кто же у нас не учит? И что это за учение?» Наш актер, когда учит, показывает только, как бы он сам играл данную роль. Он не способен дать руководящих правил для игры вообще». Таких правил, которые годились бы во всех ролях. Припоминаю слова блаженного Августина. Учителя ставят себя в пример, и это они называют учить. Так сметаются с русской сцены редкие самородки, не оставляя за собой следа, кроме имени. Как дым развеиваются впечатления, как тень уходит вслед за человеком слава, и память уже не держит. Говорит французская песенка, Я потерял воспоминания о той обманчивой тени, что зовется слава и уносится ветром. Среди всего этого цвел Ландыш серебристый, комиссар Жевская. В стороне от интриг, безразличная к газетной критики, вся в своих ролях ушедшая в свое искусство. Характера мягкого, покладистая, безобидная, в этом мире театральном, где, к чему не прикоснись, наболевшая рана самолюбия. Она была само спокойствие, сама ясность, сама простота. Маленькая, тоненькая, хрупкая, не очень красивая, даже с несколько перекошенным лицом, с очаровательной озаряющей улыбкой, с прелестным голосом и что так редко в женских голосах на нашей сцене, без всякой вульгарности, таковы природные данные Комиссаржевской. Но когда заговорим об искусстве, то, как всегда и даже более чем когда-либо, становлюсь неумолимо строк, Ведь чем больше человек получил, тем больше должен дать, чем больше ему дано, тем больше должен разработать. И вот я не могу назвать искусством то, когда человек выносит на сцену свои природные данные и больше ничего. В ней, как и во всех наших актерах, не было сознания своих средств. А когда нет сознания, то нет и руководительства, ибо руководить можно только тем, что знаешь».